— Отлично, — сказал я. — Пусть его поклоняются, но посылать такие огромные дорогие букеты просто назойливо. Больше того, это безвкусно. Она обиделась и вышла из комнаты. Когда пришел мальчишка из молочной, мы сидели в столовой, и Мария открыла двери и отдала ему деньги. Гости у нас тут были только раз. Приходил Лео. Тогда он еще не принял католичество. Но звонить ему не пришлось. Он поднялся вместе с Мари. Звонок звенел как-то странно, робко и вместе с тем упорно. Я страшно испугался. А вдруг это Моника? Вдруг ее под каким-нибудь предлогом прислал Зомервильд? На меня сразу напал Небелунговский комплекс. Я выбежал в мокрых туфлях в прихожую и никак не мог найти кнопку, на которую нужно было нажать. Пока я ее искал, я вспомнил, что у Моники есть ключ от квартир. Наконец я нашел кнопку, нажал ее и услыхал снизу шум, как будто большой шмель забился о стекло. Я вышел на площадку и встал у лифта. Зажегся сигнал «Занято», потом вспыхнула единица, потом двойка. Я беспокойно смотрел на цифры и вдруг заметил, что рядом со мной кто-то стоит. Я испуганно обернулся. Хорошенькая женщина, блондинка, не слишком худая, с очень милыми светло-серыми глазами. Только шляпка у нее на мой вкус была слишком красная. — Наверное, вы, господин Шнир? Моя фамилия Гребзель. Я ваша соседка. Рада, что наконец-то я вас увидела. Я тоже рад, — сказал я, — и я действительно был очень рад. Несмотря на красную шляпку, глядеть на госпожу Гребзель было очень приятно. Я увидел у нее в руках газету «Голос Бонна». Она проследила за моим взглядом, покраснела и сказала, «Не обращайте на это внимания». «Я дам этому негодяю по морде», — сказал я. «Если бы вы только знали, какой это жалкий, подлый лицемер, и притом он меня еще надул на целую бутылку водки!» Она рассмеялась. «Мы с мужем были бы очень рады, если бы можно было закрепить наше знакомство», — сказала она. «Вы тут долго пробудете?» «Да», — сказал я. «Я вам как-нибудь позвоню, если разрешить». «А у вас тоже все красно-рыжее?» «Ну, конечно», — сказала она. «Это ведь отличительный цвет пятого этажа». Лифт задержался на третьем этаже немного дольше, потом вспыхнула четверка, пятерка. Я распахнул дверцы и от изумления отступил на шаг. Из лифта вышел мой отец. Подержал дверцы для госпожи Гребзель, пока она входила, и обернулся ко мне. «Бог мой!» — сказал я, — отец. Никогда раньше я не называл его отцом, всегда папой. Он сказал «Ганс» и сделал неуклюжую попытку обнять меня. Я прошел вперед, в квартиру, взял у него пальто и шляпу, открыл дверь в столовую, показал на диван. Прежде чем сесть, он выбирал место поудобнее. Мы оба были страшно смущены. Смущение, как видно, единственный способ общения между детьми и родителями. Наверное, мой возглас «отец» звучал чересчур приподнято. От этого мы еще больше смутились. Отец сел в одно из красно-рыжих кресел и, неодобрительно качая головой, посмотрел на меня, на мои насквозь промокшие туфли, на мокрые носки, на слишком длинный, да к тому же огненно-рыжий халат. Отец невысок, худощав и так изысканно небрежно изящен, что телевизионщики просто дерутся из-за него, когда надо выступать по каким-нибудь экономическим вопросам. При этом он весь светится добротой и мудростью, чем и завоевал себе на телевидении такую славу, какой ему не достигнуть в качестве угольного магната. Ему ненавистен даже малейший налет грубости.